Передвижение по подземным коридорам оказалось еще легче, чем по поверхности, что заставило Арнольда насторожиться и идти очень аккуратно. Все тут было освещено тусклыми лампочками, впрочем, света вполне хватало, чтобы разглядеть окружающее. По стенам, выкрашенным бледной краской, вились трубы неизвестного назначения и провода. Слегка пахло плесенью и влагой. Кое-где на полу скапливались прозрачные лужицы воды. И нигде, ни в самих коридорах, ни в боковых ответвлениях, ни души. Зато нашлись указатели. Буквы, составлявшие слова, были более-менее знакомыми. А вот язык... Создавалось такое впечатление, будто он сломан. Словно кто-то чуть ли не специально коверкал родные слова. Однако понять, где расположен командный пункт, они помогали. Окружающее тишину нарушили далекие шаги. Арнольд приказал всем остановиться и прислушался. Его многолетняя выучка позволила различить не только то, что походка принадлежит военному, но и то, что он достаточно высокопоставленный офицер. А это означало, что они совсем близко к цели. Знаками Арнольд показал каждому из группы, что им надлежит делать. Все по очереди кивнули. Затем они буквально растеклись по стенам коридора, ориентируясь на звуки удаляющихся шагов. Наконец пшикнул пневмопривод двери, И снова наступила тишина. Спустя несколько секунд нужную дверь нашли и окружили. Спецподразделение было в лучшей форме, нежели когда-либо, и сейчас оно было готово убивать любого противника в любом количестве. Арнольд подвесил на дверь электробомбу, отошел за угол, на пальцах показал отсчет. Сверкнуло. Дверь несколькими кусками влетела внутрь командного пункта. «Вперед!» — показал главнокомандующий и первым ринулся в образовавшийся провал.